Глава вторая. Старые знакомства. Я проснулась рано, но тело чувствовало себя отдохнувшим, как никогда. Расправила крылья, сделала несколько прыжков и взлетела в воздух. Хотела спеть и кричать лазурному небу, что вот она я, драконица с золотыми крыльями, и я не погибла, я вернулась. Но, к сожалению... Откуда я вернулась и почему должна была погибнуть, не помнила. Зато, видимо, что-то внутри меня было в курсе правды. Несмотря на полную пустоту и ветер в голове, я ликовала, поднимаясь все выше и выше к Солнцу. Вайлар смотрел, как Солнце играет на ее золотой чешуе, и сердце болело. Он хотел к ней, хотел обнять ее, но не мог не мог позволить себе напугать ее навсегда отвратить ненужными приставаниями и словами любви. Да, он любил её, как и прежде. Пройдя через кровь, боль и смерть, он любил ее даже больше, чем прежде. Но его любовь была не нужна ей, по крайней мере, пока. К тому моменту, как Амелия вернулась, Вайларион успел приготовить завтрак из где-то раздобытых утиных яиц и свежей зачатины. Тут же оказались тосты с паштетом из нежной печени, крохотные свежие помидорки с пряной зеленью и ароматный чай, сваренный прямо на костре. «Как тебе утро?» — спросил он. Губы попытались было дрогнуть в сторону улыбки, но глаза Амелии не потеплели при взгляде на него, и тень улыбки угасла сама собой. Последнее время ему совсем не хотелось улыбаться. «Ничего, воздух такой, свежий, чистый, чешую приятно холодит». Мне сегодня показалось, что я совсем забыла, каково это — быть драконом. Это, оказывается, жарко. Тело так и жжёт от пара, кажется, словно я вот-вот загорюсь, но это... это... восхитительно. Байлар видел, что во время короткого рассказа лицо его малышки сделалось задумчивым, затем просветлело. Она была по-настоящему счастлива, и это не могло не радовать. Ты и впрямь забыла. Триста лет прошло. Но у тебя будет много времени для того, чтобы вспомнить или узнать впервые. Его малышка. Возможно, это уже не так. Черная смерть не хотела об этом думать. Да, наверное, проговорила она, принимаясь за завтрак и не замечая двоякости сказанных им слов. Ммм, как вкусно все. «Это ты приготовил?» Умяв половину яичницы и бутерброд, восхищенно выдохнула она. «Я!» — кевнул Вайлар, из-под лобья глядя, как аккуратно ест его драконница. С голодом истинного хищника, с этикетом настоящей дочери особничьего. «Хм! Не знала, что мужчина умеет готовить!» — пожала плечами она, отправляя в рот еще один кусочек. «У меня дома обычно готовила...» Байлар напрягся, его ртутные глаза полыхнули серебром, а Амелия замерла, словно сделалась камнем. «Ты что-то вспомнила?» — спросил он тут же. Девушка перевела на него полуиспуганный взгляд и покачала головой. «Не помню. Словно вертится что-то на краешке сознания, но ухватить не могу». Вайлар незаметно вздохнул. «Не обращай внимания», — проговорил он негромко, помешивая чайную заварку в котелке. И не расстраивайся, когда придет время, ты все вспомнишь, Амелия. Наверное. Прошептали одни его губы, но он вовремя стиснул зубы. Остаток завтрака они провели в тишине, и Вайлар чувствовал, что его новая драконица напряжена до предела. Она не могла не расстраиваться, и все, что касалось ее новой жизни, будто выбивало Амелию из равновесия. И единственное, что делало ее живой, это новая драконья ипостась. Или забытая старая. Байлар старался не думать о том, что, возможно, его Амелия на самом деле уже никогда не вернется. Не верил. Впрочем, другого ему и не оставалось. Итак, проговорил он, улыбаясь, едва пришло время отправляться. Готова ли моя спасительница встать в полете рядом со своим благодарным пациентом? Глаза Амели блеснули золотом. На губах загорелась улыбка. «Что ж, если полет единственное, что их пока объединяло и что радовало его женщину, то стоило дать ей это». «А далеко мы полетим?» — воскликнула она, едва не отбрасывая тарелку и не скакивая на ноги. Черная смерть улыбнулся, взмахнул рукой, и черное пламя мгновенно уничтожило следы их стоянки вместе со всей столовой утварью. «Не очень». Амелия затаила дыхание — и едва не подпрыгнула, сперва увидев такой редкий черный огонь, а затем услышав раскат грома. Миг, и воздух затрещал. Пространство дрогнуло, и на месте широкоплечего мужчины, в расшитой серебром антрацитовой рубашке, распахнул крылья огромный, величественный дракон, черный, словно капля тьмы. Амелия все же взвизгнула от восторга, хлопнула в ладоши, на миг закрыв глаза — она еще точно не понимала, как происходит оборот, сконцентрировалась и тут же обернулась рядом с Вайларом крупной, сверкающей на солнце золотой драконицей. Она была чуть меньше Черной Смерти, но не уступала ему по красоте и грации. В них даже было нечто общее, нечто неуловимо сильное и властное, способное, кажется, двигать горы и менять цвет небес. Они были не простыми драконами. Они были сердцем драконьей магии, и даже природа затихала, когда они оказывались рядом. Но прямо сейчас никто из них не думал об этом и не замечал. Они лишь смотрели друг на друга и не могли оторваться, забывая о том, что оба были людьми секунду назад. Они тонули в глазах друг друга, зачарованные глубоким, чуть вибрирующим флером мощи детей крылатого племени. Байлар затаил дыхание не в силах отвести взгляд от того, как солнце тает на золотой чешуе его королевы. Его глазам было больно смотреть на нее, потому что белые блики металла слепили своей почти жестокой яркостью, но он не мог отвернуться, ни на миг, и жадно вдыхал воздух рядом с ее красивым, изящным телом, от которого сейчас тысячекратно сильнее прежнего распространялся аромат страсти и цветов тиары, аромат самой магии. «Следуй за мной!» — прорычал он низким грудным голосом, почти выдыхая огонь с этими словами, и, наконец, отвернулся. Его крылья ударили о пространство, и он взлетел вверх черной молнией, разрывающей небеса, не оглядываясь, почти не дыша. И через пару мгновений она встала в полете с ним рядом. Он мог бы перенести их обоих порталом, но это не было бы и в половину столь же волшебно, как сейчас, для них обоих. Когда земля осталась необозримо далеко, а со всех сторон их стала обнимать лишь бесконечность неба, Вайлар повернул голову к золотой драконице, и на его чёрной, как уголь, морде появился довольный клыкастый оскал. Амелия смеялась жидкому янтарю солнца, а с ее крыльев во все стороны рассыпались драгоценные искры — следы королевского волшебства. На душе повелителя драконов вдруг полегчало — Словно вековые камни превратились в пыль, стало невероятно спокойно. Черная смерть никогда не сдавался, и он уже знал, что ни за что не позволит уйти Амелии, его малышке. Когда мы начали снижаться над глухим темно-зеленым лесом, что-то в груди ёкнуло. Я уж было обрадовалась непонятно чему, но оно глухо стукнуло и замолчало. «Что это перед нами?» — спросила негромко Вайлариона, который летел метрах в ста правее. Он, конечно же, услышал и тут же ответил. «Мертвые топи. Узнаешь? «Я была здесь прежде». Хм, «Ясно», — хмыкнул он и отвернулся. Большие черные крылья один раз ударили о воздух, и Черная смерть стал планировать по кругу к какой-то одному ему ведомой точке среди всей этой довольно-таки мрачной зелени. Это был непростой лес. Чем ближе мы к нему становились, тем отчетливее мне казалось, что он дышит, двигается, живет своей странной, немного неправильной жизнью, а еще лес звал меня. В паре взмахов крыла от верхушек вековых сосен я услышала на границе сознания тихое шипение, сосущий зов болот. Он мог бы даже показаться страшным, агрессивным но я чувствовала, что все гораздо проще. Топи приветствует нас. Я улыбнулась и послала вниз россыпь искр. Как-то у меня стало получаться преобразовывать тиара в золотые снежинки. Это казалось весело и выглядело очень красиво. Кроме того, едва снежинки упали на деревья, как зов Топи словно стал тише и благодарнее. Древний, искаженный магией лес успокоился. «Здорово тот!» Проговорила я радостно, приземляясь и прямо в полете обращаясь с человеком. Упала я уже на две человеческие ноги. Краем глаза видела, что Вайларион приземлился так же, и на нем уже сверкал черный короткий камзол с охотничьими брюками, подпоясанными ремнем с пряжкой из черного золота. А я едва не забыла одеться. Хорошо, что длинные золотые волосы прикрыли. Наскоро щелкнула пальцами, и меня с ног до головы укрыла натуральная иллюзия женского брючного костюма. В воздухе приятно запахла тиара, зажмурилась и втянула такой приятный аромат магии. Хотя все же и удивилась, откуда это все в моей голове, распахивая руки и рассматривая себя с ног до головы. Наряд был из тонкой теплой замши, скроенной точно по телу. Поверх ткани блестел рисунок — кольца золотой чешуи, напоминая кольчужью рубашку. На плечах сверкали металлические пластинки, наложенные одна на другую — На ногах оказались такие же пластинчатые сапоги. Мне нравилось. «Охотничий костюм королевского двора Роялари». Медленно протянул Вайларион, подходя ближе. Его взгляд словно слегка заторможенно опускался по мне вниз, а в глазах цвета чернённого серебра сверкало что-то нечитабельное. «Не видел его триста лет». Я шумно сглотнула, но ничего не ответила. Его голос будил в груди странные чувства, которые перемешивали мысли, сбивали с толку. Словно в этом мужчине хранилось слишком много, как в древней сокровищнице. И драгоценности там были мои. Вот только именно сейчас я не знала, хочу ли всех этих богатств. Что-то подсказывало внутри, что не просто так память меня покинула. Я как будто не хотела ее возвращать. И с каждым прожитым часом эта мысль укоренялась во мне все сильнее. Это не просто так. Я отвернулась от мужчины, сделав шаг в противоположную сторону, и резко замерла, едва не наступив на настоящего на коленях незнакомца. Это оказался мускулистый, хорошо сложенный мужчина с растрепанными черно-серыми волосами чуть ниже ушей, и его широкие плечи и бицепсы ничуть не скрывала короткая меховая жилетка. Вечного солнца, королева, проговорил он хрипло, отрывисто не поднимая головы. По спине скользнула мелкая дрожь, но я встряхнулась, не обращая внимания. Кончики пальцев сами собой чуть раздраженно дернулись. Еще один отголосок прошлого. «Да высияет над вами улыбка яросветной и могущество гром туманного, король и королева!» Хором раздались и другие голоса. За коленопреклонённым незнакомцам оказалось еще несколько. «И я рада приветствовать вас!» Проговорила негромко, улыбнувшись, пытаясь понять, помню ли хоть кого-нибудь из них. «Амелия, я...» Поднял голову этот растрепанный у моих ног. Опять что-то дернулось под желудком. Желтые, дикие и живые, словно лесные лютики, глаза вонзились, обволакивая жгучим, терпким, почти до кислоты вниманием. «Амелия, я должен извиниться». Продолжал он, не поднимаясь с колен. «Я очень виноват». Я приподняла бровь. «Мне не нравится имя Амелия», — вдруг проговорила я. Показалось, что на лесной поляне стало тише. «Что?» — переспросил мужчина внизу. Желтые глаза запылали двумя кострами, и стало кристально ясно, что передо мной волк-оборотень, истинный, сильный, возможно, спящий альфа стаи. Что ж, это хороший будущий командир. Я обвела взглядом присутствующих, теперь легко выхватывая и подмечая в толпе и людей, и нелюдей. Посмотрела и на черную смерть, которая стоял в двух шагах чуть позади, и следила за мной неотрывно, но спокойно, как наблюдатель, старающийся не вмешиваться ни во что. Это меня как раз устраивало. Я не знаю, как вы звали меня прежде, кроме Амилии, само собой. — проговорила, вернув взгляд присутствующим. «Но сейчас носить это имя кажется мне неправильным. Вы знали меня, это я вижу в ваших глазах. Но той, что вы знали, больше нет. Имя Амелия не чужое, но...» Я опустила взгляд, на миг пытаясь понять, что на самом деле чувствую. «Но я больше не соответствую ему полностью». Закончила не вполне уверенно. «Ну уж как есть». Если я вспомню то, кем была прежде, возможно, мне вновь захочется именоваться так, но сейчас зовите меня Лия, просто Лия». Едва эти три буквы сорвались с моих губ, как я поняла, что сделала все правильно. А затем случилось нечто странное, но очень даже приятное. Каждый из присутствующих стал подходить ко мне и представляться. «Раз уж ты забыла...» Чуть хрипло произнес оборотень, снова опустив голову и кашлянув в кулак. Вы забыли, поправился он. Меня зовут Астер Марко, я ваш верный слуга, моя королева. Негромко закончил он и склонил голову еще ниже. Мне казалось, что он на чего-то расстроен, но если в он не лгал, то я была последней драконицей, как и он сам. Память крови подсказывала мне, что когда-то такие, как мы, правили. Многими. Я глядела на склоненные головы и понимала — так и должно быть. И это не вызывало во мне ни радости, ни смущения, ни протеста. Поэтому, если я буду обращать внимание на настроение каждого из своих вассалов, надолго ли меня хватит? Внутри потихоньку начала созревать мысль, что все гораздо сложнее, чем кажется. И скоро мне придется поучаствовать во многих трудных и, может быть, даже опасных событиях. Последняя королева драконов. Память я потеряла не просто так, определенно не просто так. В этот миг ко мне как раз подошел здоровый, чересчур волосатый тип, в которого легко бы уместилось три меня. Он сменил оборотня, отрывисто порбасив. Это я Тарк, вашество. Кивнул, широко улыбнулся, а затем, как-то неловко переступив с ноги на ногу, резко шагнул вперед и сжал меня, как лимон, который надо выдавить в миску в своих объятиях. Из меня едва весь дух не вышел, но он тут же отступил на шаг назад и промычал. «Звиняйте, моя королева!» Как-то кривовато поклонился и отступил назад. Я не смогла сдержать улыбку. «Милый медведь! В нем жил дух зверя, но он слишком сильно взял верх над человеком, Надо будет потом подумать над этим. «А я змей!» — прошипел худой мужчина, шедший следом. Он не особенно кланялся, но по его движениям не было до конца понятно, то ли он криво стоит, то ли опустил голову в приветствии, то ли хитро глядит на меня из-под лобья. Зелёный цвет кожи и красная татуировка на щеке тоже о многом говорили, как и треугольные зубы. Этот человек когда-то был очень опасен, являясь частью редкого племени нелюдей, о котором мало кто знает. Но я знала. Когда-то. Я кивнула, не улыбаясь и не отводя взгляда от его зеленовато-желтых глаз с вертикальными зрачками. И через пару мгновений хитрое выражение лица змея сменилось на осторожное и внимательное. Он тоже увидел во мне зверя. «Я Шаня, моя королева!» Негромко проговорила сменившая змея девушка. У нее были длинные шоколадные волосы и алые глаза, которые она тщательно прятала за иллюзией черноты. Передо мной она упала на колени, и весь вид ее говорил о том, что выказанное уважение отнюдь не обманчивое. Она и впрямь за что-то очень ценит меня. Амелию. «А я Мава, моя королева, Мава я» неловко проговорила «женщина», выглядящая, словно старуха, утонувшая в пруду. В зеленых волосах запутались какие-то листья, в ушах качались две вилки, скрученные кольцами. Серебряные, кстати. «Вы не помните меня, моя королева!» Ее синевато-белое, чуть сморщенное лицо могло бы показаться ужасно некрасивым, если бы не странные глаза, в которых словно утонула грусть. И сквозь нее Мава улыбалась. «Я вспомню», — проговорила я мягко, коснувшись прохладной руки женщины. «Или узнаю тебя заново, Мава». Женщина словно немного просветлела, а затем, увидев, что со спины к ней приблизился беловолосый мужчина, испуганно отскочила назад. «А я Арабис, моя королева». Обходительно и галантно поклонился этот тип. У него была белая кожа, которая одновременно казалась влажной и немного жемчужной, и синие глаза, напоминающие цветом замерзший пруд. Ты русал? выдохнула я пораженно. Мне всегда казалось, что они не способны покинуть родной водоем. Сирин. Ответил он, чем и расставил все по местам. Сирины были гораздо опаснее. Широкая улыбка светила его красивое лицо, добавив острый оскал монстра. Я почувствовала, что Арабис зачем-то сделал это специально. В жизни он улыбался нечасто. Я прищурилась, чуть склонив голову на бок. Но точно, напугать пытался. В голове на миг мелькнуло какое-то узнавание, но тут же исчезло. — Ты пытался меня убить! — констатировала я, и тут же Сирен стал еще бледнее, чем был. Улыбка исчезла с его лица, и он упал на колени, так и не успев ничего сказать. Вы все пытались! кивнула я, оглядывая и остальных. На лице оборотня по имени Астер мелькнуло что-то болезненное. Он хотел выкрикнуть что-то в свою защиту уже открыл было рот. И даже ты, оборвала я его, и он опустил свои жгучие желтые глаза. Несколько мгновений утекли в тяжелой гнетущей тишине. Среди которой слышалось лишь не лягушек в лесу, а еще мое странно, спокойно, стучащее сердце. Вайларион стоял сзади и ничего не предпринимал, почему-то следя за мной так внимательно, что от его взгляда практически чесалась спина. Это в прошлом, сказала я, ровно оглядывая склоненное головы. Ведь так? На этот раз я повернулась к черной смерти, в ожидании приподняв бровь. Кто-нибудь должен был ответить мне? И король кивнул, чуть растрепав водопад черных волос по мощным плечам. Серые глаза слились с тьмой прядей. «Они понесли свое наказание», — проговорил он низко, — «и помогли тебе спастись. Отныне у тебя не будет более верных подданных, чем они, королева». Мне показалось, что он нарочно не стал называть меня новым именем Лия. Впрочем, возможно, я ошиблась. «Ведь так?» — громче произнес он у этой разношерстной толпы, и так громко выдохнула. «Свет и мрак, солнце и затмение, день и ночь!» — прозвучал хор, отзывающийся грохотом древних слов где-то над дне моей души. «Да будут бесконечны годы их огненных величеств, короля и королевы крылатого племени и всех существ, не принадлежащих людскому роду, Ли Златопламенной и Вайлариона Черной Смерти!» Лия Златопламенная тоже прозвучала не очень уверенно, но вполне сносно. Меня бросило в жар, в ладонях сконцентрировалась магия — Пальцы дрогнули, словно готовые нарисовать в воздухе десятки могучих печатей, поблескивающих символами и завитками где-то у меня под веками. Я резко вздохнула и кивнула, принимая приветствие, а затем развернулась и пошла прочь. Впереди прямо на моем пути располагалось липкое, густое болото. Но я заметила его лишь значительно позже — После того, как за спиной раздался сдавленный крик, едва я не ступила в полуядовитую жижу, и после того, как жижа просто разошлась в разные стороны под моей ступнёй. Я не видела болота, я видела лишь то, что скрывалось под ним, широкую поляну в глубокой низине, скрытая магией стоянка. Вода расходилась все дальше и дальше, лягушки прыгали в разные стороны, а трава становилась ниже и суше, пока земля совершенно не высохла. Передо мной открылось место, где под сенью деревьев расположились шатры разных размеров, а в середине между ними каким-то образом уже горел костер. На мощном вертеле и вовсе запекался ароматный кабан, словно никакой воды тут никогда и не было. Я села на поваленное дерево, кем-то заботливо устланное мягкой шкурой, Взяла несколько веточек и бросила их в огонь, наблюдая, как желтые язычки благодарно слизывают подношение. Сердце царило смятение, и я почти не заметила, как возле костра казались трое людей: мужчина с короткими темными волосами, девушка блондинка и еще один светловолосый парень, казавшийся немного моложе. Все трое были одеты в черную одежду с брошью черепом на воротничках. Мельчайшие детали их внешности считывались мной сразу, и я чувствовала где-то на границе сознания легкое узнавание, но так ничего и не вспомнила, даже когда они представились. «Шейна Валари». «Сандро. Лотос Афалиар. Ты совсем нас не помнишь, Лия?» Это спросил третий парень. Его длинные волосы цвета ржи были убраны в аккуратный хвост. Пока он говорил... К нему сзади подошла черноволосая женщина в охотничьем костюме с защитными металлическими вставками на руках, плечах и груди. В воздухе запахло страстью. Я склонила голову на бок, рассматривая всех присутствующих внимательнее и понятия не имея, откуда я знаю то, что знаю. Принюхавшись, я стала абсолютно уверена, что не ошибаюсь. В воздухе не просто пахло страстью. Ею фанила, и не только от последней пары, Но и от первой. Хм, забавно. Я настурция, Джармуш, моя королева! Представилась последняя из присутствующих, упав на одно колено и склонив голову. Не нужно было глядеть на ее белую, будто фарфоровую кожу, чтобы понять, что передо мной еще одна вампирша. Я правая рука его огненного величества Вайлариона Черной смерти. Продолжала она. «Рада служить вам!» Я кивнула, бросая еще один сучок в огонь. «Буду рада принять вашу службу!» Ответила негромко, переводя взгляд на лотоса Афалиара. «И да, я совсем вас не помню. Ты тоже пытался меня убить?» «Я? Никогда!» Воскликнул парень, вскочив на ноги. «Амелия, что ты такое говоришь? Я же всегда...» Настурция положила руку ему на плечо, и он тут же замолк. «Почему-то мне стало приятно. Что-то теплое разлилось в груди от мысли, что между вампиром и человеком нет вражды. Словно это касалось меня лично». «Я хотела бы попросить вас дать мне время», — сказала спокойно, но твердо. «Мне нужно многое обдумать». «Конечно», — кивнула Настурция. «Зовите нас в любой момент дня и ночи, когда мы понадобимся вашему величеству!» Она снова низко склонилась и толкнула Афоляра в плечо, чтобы, застывшись, широко распахнутыми глазами парень повторил это движение. Шейна и Сандра мрачно переглядывались, но тоже склонились. А через пару мгновений я, наконец, осталась одна. Память. Даже встретив старых знакомых, я не вспомнила ни одного из них. От этого было немного не по себе, но все равно до странного спокойно. Подняла голову, поглубже втягивая прохладный лесной воздух топий и с удовлетворением слыша, как откликается на меня, будто сама здешняя природа. На границе сознания я ощущала биение невидимого сердца этих болот. Возможно, это была та самая магия, которая оживляла здесь все вокруг, а возможно и что-то другое. В любом случае, я знала, что это нечто довольно моим присутствием, и меня это устраивало. «Я была человеком», — проговорила, когда вокруг стало оглушительно тихо, словно все мои новые подданные потеряли ко мне интерес, хотя я и знала, что это не так. А вот Вайларион был рядом, чувствовала его кожей. «Была. И мне не нужно было оглядываться, чтобы знать, что он кивнул». Через мгновение он сел на соседнее бревно, достал из сапога мощный кинжал, взял с блюда на земле длинную зазубренную вилку и воткнул их оба в кабаний бок, зашкварчал ароматный жир, капая на огонь и разнося вокруг сочный аромат. «И стала драконом!» — продолжала я. «Стала!» — не глядя на меня, — ответил король. «Король и королева!» — мелькнула у меня в голове короткая. Мы были мужем и женой. «Расскажи мне, как это случилось?» Попросила я тихо, борясь с тем, как сжимается все внутри от инстинктивного желания никогда не возвращаться к этой теме. Я не хотела знать. Я уже знала, что это была плохая история, злая и жестокая. Закрыла глаза, и болото выдохнуло что-то. В воздухе разлился аромат хвои и ягод, окружил меня, обнял. Где-то в траве рядом затрещала магия, и рядом со мной закружились светлячки, освещая желтыми пузиками. Я открыла глаза и благодарно улыбнулась. А затем он рассказал все. С того момента, как бесправная узница попала в замок тюрьму, как вышла оттуда свободной, но отравленной ядом, лишенным противоядия. Рассказал о том, как она получила душу королевы драконов и как прошла все ступени, чтобы слиться с ним воедино. Рассказал о страсти княжича Алана Вальдашьяр и о его смерти. О смуте, наступившей в княжестве златоцветном после его смерти и нашего исчезновения. Об истинном наследнике престола Ники Вальдашьяр, которого я когда-то излечила от вампиризма и который теперь находится у нас на попечении не рассказал лишь о том, какие отношения были между нами двумя — Амелией Фати и Вайларе Таркани, бывшем коменданте крепости тюрьмы и последнем короле драконов. Я знала, что они были, чувствовала, но он не говорил ни слова. Это одновременно сбивало с толку и беспокоило, хотя я ощущала благодарность, словно если бы он произнес это вслух, то я оказалась бы ему что-то должна. Общение, благодарность, долг, любовь. У меня ничего этого не было. «Спасибо», — кивнула мрачно, сдвинув брови. «Это надо обдумать». «У тебя будет время», — спокойно ответил Вайлар, в это время уже отрезав зажаристый кусок кабана, разделав его на тарелке и передав мне вместе с вилкой и ножом. «Но меня интересует другое. Что вы планируете делать с Ником?» «Мясо оказалось на Диво вкусным, а я жутко голодный». «Он должен зайти на престол», — спокойно ответил Вайларион, легко управляясь со своей порцией. «Вопрос в том, как это провернуть. Кроме него много желающих править. Если мы просто вернем Ника, от него быстро избавиться. Его мать не может вернуться вместе с ним, она вампир. Двор и государство не потерпят ее в качестве регента». Меня, как дракона, который вместе с тобой виноват в смерти Алана Вальдашьяр, не потерпят также. Мы вообще не можем вернуться в столицу, не опасаясь снова угодить в тюрьму. К тому же не стоит забывать, что нелюдей в златоцветном приравнивают к монстрам. Путь в чертог ночи нам тоже пока закрыт. Крепость оккупирована войсками Господаря. То есть мы все вне закона? — спросила я, проглатывая очередной кусок. Признаться, на сытый желудок я даже немного подобрела, и безвыходная ситуация уже не казалась такой уж ужасной. «Именно», — кивнул Вайларион. «А войти в столицу силой и посадить Ника на престол не получится?» — спросила я без всякой задней мысли, но король бросил на меня какой-то уж слишком тяжелый взгляд, смысл которого я не слишком-то поняла. «У нас нет войск. Кости». Всего лишь горстка магов, вышедших из тюрьмы. Они не могут противостоять обученной регулярной армии златоцветного. Да, возможно, я смогу повлиять на часть колдунов серебряных клинков, с которыми когда-то мы служили вместе, и которые еще помнят мое командование. Но это предательство и переворот. Немногие из них пойдут проливать кровь своих товарищей ради оживших драконов и сына вампирши. Я кивнула. А что если мы найдем еще не людей и объединим их? Спросила тогда, не слишком обращая внимание, что Вайларион мрачнеет все сильнее. Например, оборотней и вампиров. Кроме того, можно было бы найти племя змея и заставить их присоединиться. На это потребуется месяцы. Тихо ответил черная смерть, внимательно глядя на меня бездонными глазами цвета тьмы. И все равно нас будет меньше. Прольется много крови. И все же шанс будет, не так ли? Шанс не только посадить Ника на престол, но и вернуть права не людям. Вайларион стиснул зубы. Небольшой. Ну да, шанс будет. Только не стоит забывать, Ли. Триста лет назад шанс на это был гораздо выше, и все равно Аллегрион проиграла. Ты хочешь повторить ее путь, едва став драконом? Кусок кабана застрял в горле. Меня бросило в жар, а затем в лед. Перед глазами мелькнул длинный тонкий кинжал, сверкающий кровью на фоне алого заката, и лезвие, с которого капала маслянистая ядовитая жижа, от которой пахло смертью. Черное золото!» — хрипло выдохнула я, глядя остекленевшим взглядом перед собой и хватаясь рукой за бок, в котором внезапно страшно закололо. Дышать стало тяжело. Каждый нерв в теле будто прострелила болью. «Амелия!» — воскликнул Вайларион, мгновенно оказываясь рядом со мной и сжимая в руках. Аме! Тьма! Лия! Посмотри на меня!» В ушах клокотала. Я едва слышала, что он говорит. «Ты не заслужила жалость! Из тебя вышла плохая королева! А ты всегда был слишком слаб, чтобы быть хорошим королем!» Я распахнула глаза еще шире, пытаясь напомнить себе, где нахожусь на самом деле, и медленно сфокусировалась на лице Вайлариона. Шум в ушах стихал. Черная смерть оторвал мою кисть от бока, в ужасе разглядывая чистую ладонь и белый живот, на котором нет и следа раны, что была там триста лет назад. Но мы оба ее видели. Только что. «Всё в порядке!» — проговорила я, едва разжимая судорожно стиснутые от страха и боли зубы. «А мы, оказывается, с тобой друг друга ненавидели, да?» Вопрос прозвучал пощечный, хотя я этого и не планировала. Вайларион скривился. «Не с тобой, совсем с другой женщиной, Лия». «Я — это она, ты же знаешь». Выдохнула я, отворачиваясь от красивого мрачного лица короля драконов и неожиданно для себя самой чувствуя горечь. Я была плохим драконом, да? И похоже не самым хорошим человеком. Что ты такое говоришь? Все было не так. Почерневшие глаза никак не хотели снова делаться дождливым серебром, но блестели они холодным металлом, как черное золото, напоминающее мне о том, что произошло когда-то давно. Все было так, потому я и забыла, — прервала я его, с трудом выбираясь из тяжелых, слишком крепких объятий. Память ушла не просто так. В руках Вайлариона было безопасно, да, настолько безопасно, как я не могла бы чувствовать себя более нигде. Настолько, что я задыхалась от того ядовитого огня, что горел в моей собственной груди. — Лея, жестко проговорил он, едва я освободилась и встала на ноги. Повернула голову. «Ты — Лия, а это твои собственные слова, не так ли?» «Да», — пришлось признать, устала, сухо. Словно одно коротенькое воспоминание о смерти выжило меня, обескровило. «Вот и забудь о том, что прежде было иначе», — спокойно проговорил Вайларион. «Ты выбрала новую жизнь. Живи ей». Он хотел успокоить. Дать понять, что я ошиблась, что сейчас все в порядке. Но совершенно случайно его слова лишь подтвердили мои собственные мысли и желание быть другим существом. Не тем, что прежде. Не вспоминать! Не оставалось ничего другого, как кивнуть. Я знала, что прошлое не отпустит меня просто так. Развернулась и пошла проще в глухой лес, что звал своим диким, чуть шуршащим во тьме голосом, обещая, что поможет, что заглушит любую мою беду. «Куда ты?» — донеслось в спину низкое, почти рычащее. На секунду в крови всплеснулся жидкий огонь. Я чувствовала, как за спиной в нескольких шагах позади кипело, бурлило истинное пламя души сына богов. Кожу будто облизывали язычки чужих эмоций. На секунду замерла, разглядывая влажную траву под ногами. «Завтра» ответила тихо и твердо. «Я вернусь завтра». И, не оборачиваясь, ушла прочь, позволяя густым веткам земледрев сомкнуться за моей спиной, никому не позволяя идти по моим тонущим в болоте следам.